Солнце уже не было пылающим навозным шаром, который катит по небу огромный жук. Оно было еще и кораблем. Все зависело от точки зрения. Со светом творилось что-то неладное. Он был пресный, как вода. Несколько недель простоявшая в графине, и такой же безрадостный. Он освещал землю, но как-то безжизненно, скорее напоминая яркий свет луны. Но Птокрюз гораздо больше заботил о том, что произошло с его сыном. «Хоть ты понимаешь, что с ним такое?» – спросил он. Второй близнец молча покусывал тростинку. Вид у него был жалкий. Болела рука. Он попробовал дотронуться до брата, но раздался сухой треск, как при электрическом разряде, и пальцы обожгло. «Попробую разобраться», – пообещал он неуверенно. «Сможешь вылечить?» «Сомневаюсь». «Эк его!» «Видишь ли, папа, когда мы были там, наверху, ну, когда она никак не могла зажечься, я думаю, все перевернулось, понимаешь?» «Время — это совсем другое измерение!» Птоклюзп закатил глаза. «Хватит с меня архитектурных разговоров, мой мальчик! Я тебя джельским языком спрашиваю, что с ним такое?» «Мне кажется, папа, он пространственно смещен. Время и пространство у него перепутались. Вот почему он все время ходит вокруг да около». Птоклюсп-2Б попытался выдавить из себя бодрую улыбку. «Он всегда ходил вокруг да около», — заметил Птоклюсп. «Да, папа», — со вздохом ответил сын. «Но это было нормально. Все бухгалтеры такие. Однако теперь его постоянно заносит, потому что он перемещается не в пространстве, а во времени». Птоклюсп нахмурился. «Пусть заносит. В конце концов, это его проблемы». Но Ноптаклюс 2А к тому же стал плоским, не как фотокарточка, у которой есть лицевая и обратная сторона, края а плоским со всех сторон. Точь в точь как на фреске. Нахмурился он. Куда же подевался его объём или как там это у вас называется? Я думаю, всё дело во времени, безнадёжно произнёс Птоклюс 2Б. Птоклюсп обошел вокруг сына, но плоскость так и осталась плоскостью. Он поскреб подбородок. «А значит, он может перемещаться во времени?» – задумчиво спросил он. «Вполне вероятно». «А как тебе кажется, может попросить его вернуться на несколько месяцев назад и попробовать уговорить нас, чтобы мы отказались строить эту чертову пирамиду?» «Вряд ли мы сможем до него докричаться, пап!» «Хоть здесь он не изменился!» Птоклюсп сел на камень, обхватив голову руками. «Вот ведь до чего дошло! Один сын – нормальный, но дурак, а другой – плоский, что твоя тень!» «Какая же будет жизнь у этого плоского бедолаги? На что он теперь годится? Дома грабить, вытирать снег с ветрового стекла?» Да спать за бесплатно в гостиницах на прищепках для брюк? Сноска. Перевод, разумеется, вольный. Откуда птоклюзпу знать такие слова, как снег, ветровое стекло? Любопытно, однако, что в дословном переводе «закорючка, орел, чаша, волнистая линия, утка» означает «зажим для распространенного у варваров покрытия ног». Конец сноски. Прямо скажем. Умение пробираться под закрытые двери и читать книги не открывая – недостаточная компенсация за такой недостаток. Птаклюсп 2А плавно дрейфовал из стороны в сторону. Плоский контур на фоне окружающего пейзажа. «Можно сделать хоть что-нибудь?» – спросил птаклюсп. «Свернуть его аккуратненько, что ли?» 2Б пожал плечами. «Можно поставить перед ним какую-нибудь преграду?» «Кстати, неплохая идея! Это помешает тому, чтобы с ним случилось что-нибудь похуже! Он не сможет двигаться, значит и время привстанет! Я думаю так!» Отец с сыном передвинули сагбенное изваяние шляпа ястребоглавого бога так, что оно перегородило дорогу приплюснутому птоклюспу 2А. Через пару минут тот, плавно колыхаясь, въехал в статую. Сноб синих искр частично оплавил Бога, но движение прекратилось. «А искры откуда?» – удивился Птоклюзб. «Наверное, просто световая вспышка». Птоклюзб подумал, что до сегодняшнего дня… «Нет», – поправил он сам себя, – «до вчерашней ночи он из всякой, даже из самой неправдоподобной ситуации умудрялся извлекать выгоду». «Ну что ж, по крайней мере, сэкономит на одежде», – произнес он задумчиво. «Будем время от времени перекрашивать его, и всё «Пап, мне кажется, ты не до конца все понял», – устало перебил Птоклюзб 2Б. Усевшись рядом с отцом, он стал разглядывать видневшийся на другом берегу дворец. «Что-то там случилось», – констатировал Птоклюзб. Думаешь, они заметили, что произошло с пирамидой? Не удивлюсь, если так. Она раскачивалась как колокол. Птолемеус оглянулся и медленно кивнул. "Забавно", промолвил он. "Я бы сказал, имело место некоторая структурная нестабильность". "Папа, это же пирамида. Мы должны были зажечь её. Я ведь тебе говорил. Возникшие силы были слишком День упала на беседующих. Птоклюспы обернулись, потом одновременно задрали головы. "О!" -о, -о, -о! сказал Птоклюсп. "Это же шляп! Ястребоглавый бог!"